глава 28 шанс на жизнь видар еще никогда я не испытывал столько боли и страха они смешивались воедино отправляя меня в самые пучины ада собственные раны которые вообще не должны были появиться не имели никакого значения мне было все равно на себя за столько лет я уже устал от своего жалкого существования и вот когда только коснулся чего-то теплого, настоящего, ощутил, что все еще дышу и могу испытывать эмоции. У меня это отобрали, обрекая на мучение. Не знаю, кого я жалел больше, Лиру или себя. Если задуматься, я почти не знал эту девушку. Не знал, откуда она не знала, что творилось в ее мыслях, но чувствовал притяжение. Возможно, сейчас я страдал только из-за того, что скоро вновь мое сердце Востребованная настолько быстро проникла в холодную, бесчувственную душу, что теперь я умирала вновь и вновь, видя ее кровь на снегу. Мне потребовалось время, чтобы осознать, что Варк более не дышит, и стоило этому случиться, я бросил свое импровизированное оружие, рванув к девушке. Меня разъедали внутри боли страх, я не хотел видеть ее остывающее и скалеченное тело, и все же не мог оставаться в стороне. Лира... Едва узнал собственный хриплый голос, падая на колени перед женщиной, которую совсем недавно целовал, и склонился над ней. Снег вокруг был залит свежей кровью, а в воздухе витал ненавязчивый металлический запах. «Ассур-Видар!» — послышалось сзади, но я не отреагировал, неосознанно прижимаясь ухом к груди той, которую отчаянно хотел видеть живой. Для чего я это сделал? Чего ожидал?» «Сам не знаю, просто не мог поверить, что моей строптивой чужеземки, искрящейся энергии, больше нет!» «Ассур-Видар, могу я подойти?» — вновь прозвучал женский голос, который я проигнорировал, закрывая глаза. Внутри кровоточила зияющая дыра, с меня будто заживо сдирали кожу, я хотел кричать, хотел реветь, выплескивая все то отчаяние, что разрывало мою душу. «Удар!» — я сбился с дыхания, еще один, слабый, нечеткий. Ее сердце все еще билось. Я не мог в это поверить. Дрожащими руками принялся рыскать по собственному телу в поисках ножа, но он торчал в туше мертвого варга. Я словно обезумел. Подскочил, едва не снеся стоящую поодаль женщину с ног, и, выдернув оружие, спешно обтер его о штаны, возвращаясь к Лире. Страх, отчаяние, паника смешались с мучительной надеждой. Кровь шумела в ушах, а руки тряслись все сильнее. Осторожно поднес очищенное лезвие к носу беловолосой девушки с облегчением наблюдая, как на его поверхности появляется испарина. «Жива!» — хрипло пробормотал я. «Все еще жива!» «Ассур-Видар!» — вновь повторила Хильда. «Позвольте мне помочь, ей я могу!» «Дай мне мгновение, потом можешь подойти!» Превозмогая слабость, появившуюся в теле, и моля Кратоса, чтобы во мне остались его силы, рассек ножом ладонь и, сжав ее, поднес к губам востребованный приоткрывая их. Знал, что мощь, струящаяся по моим венам, способна помочь исцелению. Конечно, не всегда. Все зависело от организма и того, примет ли он мою кровь, позволит ли крата с другому воспользоваться его силой. Оставался риск, что бог разгневается, а вместо спасения принося чудовищные муки. И все же я верил, что он не даст этой девушке умереть. Она появилась в Катарисе не для того, чтобы распрощаться с жизнью так просто. Прошло несколько ударов сердца, прежде чем моя рана затянулась, говоря о том, что силы, подаренные Верховным, вернулись. «Помоги ей!» — позволила я Хильде подойти. Только сначала Лиру нужно перенести в тепло. «Я могу отправиться с вами!» — заволновалась Рожеволосая. «Подготовьте ей комнату в доме Тирла». Уверен, у этой женщины возникло множество вопросов, но она мудро оставила их при себе. А я, стараясь не нанести ещё больше вреда, осторожно поднял свою востребованную на руки. Я и сам многого не понимал, как девушка оказалась на улице, почему покинула дом в столь опасный час. Неужели она не осознавала, как сильно рисковала? Выпрямившись и бережно прижимая к себе чужеземку, кинул взгляд на лежащего в снегу мужчину. «Он мёртв?» — спросил я у Хильды, она подбежала к нему. «Жив!» — захлебнулась воздухом рыжеволосая «Невероятно!» «Найди того, кто принесет его в дом!» «Асурвидар, Лира!» Из-за поворота выскочил Давир. Вероятнее всего он хотел сказать, что востребованное пропало, но потом его взгляд сместился на мои руки, а глаза расширились. «Великий Кратос!» — хрипло прошептал он. «Подними его!» — указал я на мужчину, рядом с которым сидела Хильда. «Нужно отнести раненых в дом. Потом распорядись, чтобы с улицы убрали тело Варга и подчистили кровь. С этими словами я направился к дому, моля богов, чтобы они помогли чужеземке выкарабкаться. Моя жадность и неосмотрительность сыграли с нами злую шутку. Я предполагал, что Лира может стать моей слабостью, но не думал, что все обернется столь трагично. Мне следовало о многом подумать, но позже, когда востребованная выздоровеет. Когда риск для жизни пропадет, я отпущу ее, откажусь от дара, принесенного народом, и сделаю эту женщину свободной. Дам ей шанс жить так, как захочет она».